Глава восьмая. Варшава этой весной была по-настоящему красивой. Дворцы культуры все четыре, покрытые вьющимися лозами и соединенные между собой на разных уровнях канатными дорожками, вставали над городом, словно гигантские стволы деревьев, сросшиеся ветками и затянутые паутиной. Они обозначали центр королевства, центр свободной Европы. Весь комплекс занимал территорию между Иоанна Павла Свентокшиской, Маршалковской и Новгородской, блокируя фрагмент Иерусалимского проспекта. Кроме дворцов тут находилось еще пара десятков других зданий: правительственных, жилищных, военных домов эльфов, но также приютов и детских домов для беженцев из захваченных территорий. Здесь также располагались посольства союзников и штаб-квартиры правительств оккупированных балрогами стран. Весь центр столицы был перестроен согласно с правилами военного ф э н ш у я так чтобы в случае атаки черных сам город защищал своих жителей и гостей. Роберт шел вдоль восточного края охраняемой зоны широкими тротуарами Маршалковской, поглядывая то на витрины, то на машины, что двигались проезжей частью. Движение было сильным, и как раз на улице э к л е к т и к а современного мира была з а м е т н е й всего. Рядом с конскими бричками и рикшами, обслуживающими городской транспорт, тут тихонько посапывали паровые машины, транспортные буксиры или маленькие приватные автомобили. Только иной раз в о р ч а л и от калиброванными двигателями немногочисленные бензиновые автомобили. Право использовать их было лишь у армии и некоторых городских служб, таких как скорые и пожарные. Что ж, горючего почти не импортировали вот уже пару десятков лет. Изредка улицами двигались еще неторопливые машины, питаемые солнечными батареями, или чуть более быстрые спецмашины, движимые нанокадабрами, приспособленными для транспортировки магически измененных объектов. Зато было много всадников, велосипедистов и роллеров, для которых была выделена специальная полоса движения. В последнее время вернулась и мода на самокаты. Зеленая тень дворцов лежала на всем центре Варшавы. Впрочем, тут росло немало деревьев, тротуары пересекали многочисленные газоны, порой сильно мешая движению пешеходов. На улицах также выставляли сотни горшков с цветами. Их расстановка по городу была тщательно спланированной. Вместе с многочисленными часовенками, вывешенными в указанных точках флагами, определенных для каждой церкви графиками колокольного звона и десятками прочих элементов пейзажа или ритуала, они создавали охранную сеть, матрицу силы, поддерживавшей защитников Варшавы. Половину площади одного из дворцов культуры занимал расчетный информационный центр, анализирующий градиенты силы фаговых волн, плывущих запада, и пульсацию патриосферы. Именно оттуда исходили советы для местного управления и инструкции для граждан, что касались публичных собраний, украшений алтаря на празднике Божьего Тела, дат вывешивания флагов и многих других аспектов функционирования мегаполиса. Не всем эти распоряжения нравились, но такого рода указания старались выполнять. Скептиков хорошо убеждали фотографии городов, где оборонительные ф а н ш у й не применяли. То есть фотографии их руин, если там вообще оставались какие-то руины. Теперь, под конец июня, Варшава готовилась к отдыху. Дети заканчивали занятия в школе, а взрослые все чаще брали отпуска, обычно чтобы поработать на дачах, половить рыбу или отправиться в леса на первую грибную охоту. К счастью в стране, что вела войну, не было голода, но жилось тут скромно, и многим приходилось быть экономными в повседневных расходах. Большое промышленное производство почти не существовало, закончился импорт, а потому снова вернулись джемы и повидло, которые делали из собственных ягод и фруктов, соленые огурцы из глиняных горшков и самогон, который гнали по рецептам, передаваемым от деда прадеда. Внимание Роберта привлек пожилой мужчина, который вел на поводке собаку, крупную и не молодую овчарку. Редкое зрелище в центре, на который распространялся категорический запрет на любых домашних животных, кроме дроздов, воронов и еще нескольких других видов птиц, и, конечно, аквариумных рыбок, чье разведение даже пропагандировали, потому что чародеи и военные информатики решили, что несколько десятков литров воды в квартире никому не помешают и, более того, у с и л я т импульсы от водяных жил, которые весьма мешали балрогам. Право владельца собаки на то, чтобы прогуливаться с четвероногим в центре Варшавы, подтверждал значок пристегнутый к рубашке рядом с серьезной коллекцией наградных плашек. Роберт считывал зашифрованные в них секреты с одного взгляда. Пожилой мужчина был офицером, многие годы служившим в отрядах следопытов, а пес был его партнером, так называемым шариком, переколдованным зверем с продленной жизнью, с повышенной разумностью и с носом, что чувствовал малейшие следы фагов. На самом деле разумы хозяина и собаки, сопряженные десятилетиями, уже переплелись и соединялись в непонятные для прочих связи. Люди и их шарики всегда умирали вместе, а в случае угрозы сражались вместе до самого конца. Следопыты спасали тысячи жизней и все еще оберегали от агентуры широкие пространства свободного мира. Они сражались на первой линии фронта и не многие доживали до старости. Старокатолики считали их слугами дьявола, точно такими же, как и балрогов. Роберт не произвольно поклонился пожилому мужчине. Тот не поклонился в ответ, но легким сжатием губ дал знать, что принял выражение уважения. Пёс лениво махнул хвостом. Роберт свернул к Висле на с в е н т о к ш и с с к у ю собираясь потом спуститься по тамке. Глянул на часы. У него было больше часа, а потому он мог не спешить. С сестрой Лучии они договорились встретиться в институте ресоциализации, который был известен у варшавян как Институт вторсырья. Увы, в доме, что находился в самом центре науки, вот уже тридцать лет, то есть с момента образования института, еще никого не ресоциализировали. Ни один егер не стал снова человеком. По крайней мере, такой была официальная версия. Лучия часто рассказывала Роберту о своей работе, но ей приходилось принимать во внимание процедуры секретности. Она не могла говорить ему всего, так же как и он не мог докладывать ей о подробностях своих заданий. На самом-то деле она не знала, чем занимается ее брат, полагала, что он военный инспектор, который работает на генеральный штаб. Но она что-то д о упоминала, а остальное он сам вычитал в официальных изданиях и секретных докладах. За людей измененных в егеров молились, их подвергали воздействию святых реликвий, а нескольких даже свозили как-то в водовицы и ченстахов. Привезенные туда быстро умерли, рассеивая вокруг фаги боли и страха. Люди постарше в этих городах до сегодняшнего дня вспоминают ночь, когда им снились ужаснейшие в их жизни кошмары. Пленников пытались заставить смотреть старые романтические комедии, семейные сериалы. Им наигрывали аудиокниги с детскими, подростковыми романами. Флэг, м а н д г о м е р и и Мусирович представляли им свидетельство о рождении, ф о р ш и р о в а л и воспоминаниями их матерей. Естественно, применяли и более сильные методы. Эмоциональными, нервоводами пересылали им в мозг позитивные эмоции, передавали любовь, родительское чувство, радость щенка, тепло солнца и спокойствие пляжа, восхищение искусством и пейзажами, радость пилигримов и сосредоточенность возносящих хвалу монахов впустую. Егеры не поддавались лечению, похоже, страдали от него и умирали. Но работа продолжалась. Если бы она оказалась успешной, если бы выяснили способ действенной ресоциализации, можно было бы вернуть тысячи человеческих жизней, вырвать егеров из-под власти балрогов. Не слишком часто моральные поступки идут рука об руку с военной необходимостью, но этот проект таковым и был, и потому, несмотря на протесты староверов и, как гласили слухи, сопротивление ряда влиятельных эльфов, институт все еще продолжал работать. Лучия ждала Роберта перед домом, сидела на лавке и читала книгу. В цветастой длинной юбке, в черной футболке, украшенной портретом свиньи в космическом скафандре, с длинными черными взлохмаченными волосами она не выглядела на свои сорок семь лет. А когда встала, чтобы его обнять, когда он увидел ее улыбающееся лицо и странные очки в толстой черной оправе, то понял, как сильно он по ней тосковал. Кабинет Лучии был темный, маленький и захламленный, будто подсобка провинциального бюро находок. Кроме научных книг, скоросшивателей, наглядных пособий и свернутых рулонов с набросками, тут находились такие странные предметы, как складной з о н т убийственно оранжевого цвета, скелет человека, украшенный черным шапокляком и с т р у б к о й воткнутой в зубы, шлем и маска е г е р а гипсовый слепок следа сокгата. старая клавиатура с коротким жестким кабелем, выступающим из нее словно хвост, настенная подставка для цветов, в которой вместо вазонов стояли пустые бутылки. к тому же половину помещения занимала большое кожаное кресло с обивкой вытертой и сморщенной б у д т о к о же столетнего старикана. и как знать, может и лет ему было столько же. это головоломка, верно? такой себе пазл 3D в масштабе один к одному? спросил Роберт. с т е ф а н это тебе приготовил. Какой пазл? Ну, такая игра. Студенты приходят сюда и получают задание достать что-нибудь с минимальным числом передвинутых предметов, или что-то вроде ханойской башни. Должны переставить эту стопку туда, а ту сюда, только чтобы большая деталь лежала на меньшей. Многие сдают. Очень смешно, проворчала она тихонько. Мой любимый муж не имеет с этим ничего общего. Это мой собственный осознанный и целенаправленный художественно-научный беспорядок. Ты не слышал, что известные ученые не уделяют внимания таким приземленным делам, как порядок в кабинете? А может, это работа егеров? Признайся, ты пытаешься о ч е л о в е ч и т ь их через уборку, и у тебя не слишком-то получается. Садись и замолчи. Лучия легонько толкнула его в сторону бабушкиного кресла, отвернулась к чайнику, налила воду в чашку, бросила сахар, размешала лабораторной пипеткой. Ну садись, наконец, что ты так торчишь? Сунула чашку брату. Ладно, ладно. Роберт осторожно принюхался к пару, чувствуя, как аромат я ч м е н н о г о кофе наполняет ноздри, просачивается в горло, приправляет горечью слюну. Я люблю такое кофе в воскресенье после обеда. Час перерыва перед тем, что вот прямо сейчас нужно сделать. Ради этого мгновения стоит жить. Похоже, тебе мало нужно от жизни. Лучи у с е л а с ь на т о п ч а н ч и к е втиснутым в угол комнаты, подложила под ноги стульчик, свою кружку с кофе осторожно поставила на узкий поручень. Упадет, заметил Роберт. Не упадет. Всегда падают. Ты не разбираешься в физике. Посмотри, донышко кружки диаметром примерно восемь сантиметров, а поручень шириной в четыре. Если я поставлю кружку по центру, а жидкость в ней расположена равномерно, то, ладно, но когда она упадет, то лишь бы не на меня. Как оно? Все еще впустую, но у нас есть новая идея, естественно, секретная. Не злись, сестричка, но мне кажется, что без шансов. Очень оптимистический взгляд. Я, если честно, именно такого от тебя и ожидала. Но не обманывать же мне. Он отпил глоток кофе, распробовал, кивком снова выразил удовольствие. Нет, но ты мог бы сказать что-то вроде: Да, Лучия, вижу, что тебе нелегко, но ты наверняка справишься, потому что ты г е н и а л ь н а я ученая и превосходная женщина. Ты превосходная женщина и прекрасная ученая, Лучия. Но я думаю, что толку не будет. И почему уже, господин мудрец? Потому что они припарированы безошибочно, потому что балроги не делают ошибок, они строят идеальный тоталитаризм. Не бывает идеальных тоталитаризмов, фыркнула она. Помни, ш ь т о т кусочек из Герберта о хрящиках совести. Это было из стихотворения "Сила вкуса" о р а е не об Аде. Он удобнее устроился в кресле. Все равно нету таких. Наши исторические тоталитаризмы тоже в конце концов распадались. Вот только этот он не наш, не мы его создавали. Думаю, ты просто не можешь м е р и т ь его нашими лекалами. То есть локон волос упал лучей на лоб. Она отбросила его ладонью, закрутила з а у х о То есть, моя дорогая госпожа доктор, в тоталитаризм б а л р о г о в не вписаны механизмы самой рози, и которые приводили к ослаблению и поражению наших человеческих диктатур. То есть, повторяя свой вопрос, она отпила кофе, а потом, кривляясь, подчеркнуто старательно отставила кружку на поручень. Сперва я перечислю о б щ е известное, а потом поделюсь своим личным открытием. Назови его законом г р а л е в с к о г о получи Нобелевку и поделись премией. Сам не можешь? Ну что ты, простой солдат получит награду от яйцеголовых? Я использую тебя как своего фигуранта. Я вся внимание, господин профессор. Она подперла ладонью подбородок, на этот раз изображая немалую заинтересованность и сосредоточенность. Ногти ее были коротко пострижены, но старательно покрашены светло-зеленым лаком. Она старалась и г р а т ь роль рассеянного ученого, но ее выдавали детали. На самом деле в важных для нее делах Лучия была педантичной до мании. Например, что Роберт видел не раз, кипы книжек, якобы в беспорядке заваливавшие ее стол, были разложены согласно алфавиту. Чтобы тоталитарная система работала, в обществе должна иметься группа людей, которые станут ее создавать, поддерживать, реализовывать. Но в основе этих систем лежит тяга к суициду, к самоликвидации. Во-первых, внутренняя вроде чисток Сталина в России или ночь длинных ножей в Германии времен Гитлера. Ты ведь понимаешь, о чем я? Это было больше сотни лет назад, но современные авторы немало об этом писали. Ты ведь в курсе? Я знаю, кто такие Гитлер и Сталин, фыркнула она. Я изучаю егеров, изучаю человеческое зло. Окей, окей, не сердись. Так вот, одни создатели тоталитаризма уничтожают других, своих старых приятелей, а нынче враждебных функционеров и идеологов уничтожают во время борьбы за власть и влияние или в бою за ч и с т е й ш у ю и истиннейшую версию системы. Но причины разрушения системы могут оказаться и внешними. Если тоталитарное государство начинает войну с окружающим миром, чтобы навязать ему свои законы или хотя бы только покорить, то на фронт в первую очередь идут самые верные, может и не самые умные, но наиболее фанатичные сторонники новой веры и нового порядка, ленивцы, трусы и диссиденты, как могут сторонятся ь службы. И когда звучит приказ к нападению, то пытаются переждать где-нибудь в окопах. Они бросаются закрывать собственными телами доты. Им фюрер или Сталин д о задницы. Вот только тогда им в спину стреляет какой-нибудь НКВД, причем именно мужественные товарищи из ч к имеют наибольший шанс вернуться домой. Они, они простые люди. Да понятно. Я ведь не утверждаю, что обычные люди не погибают в таких ситуациях. Хочу лишь сказать, что фанатики быстро заканчиваются сами и по собственной воле. А теперь перейдем к о н к о в о д и с т а м в тылу. Сам факт, что они сидят именно там, означает, что система коррозирует, что ее пожирает коррупция. Коррупция наш шанс? В случае тоталитарных идеологий, несомненно. Как мы уже говорили, настоящие маньяки системы п р и к ч и в а ю т друг друга в борьбе за чистоту идей или в бою за мировое господство. Но другие, эти самые НКВДисты, хотят жить, хотят, чтобы у них были красивые женщины, дачи за городом, милые картины в спальнях, в стране, где есть проблемы с едой, большой п а е к там, где не хватает машин, талон на лимузин, во время сухого закона левые доставки виски из заграницы и так далее. Эти люди часто официально продолжают строить систему, приказывают другим соблюдать ее законы, сеют террор и страх, но процесс гниения уже начался. Сын такого функционера хочет машину получше, его водитель приторговывает коньяком, а начальник хочет долю с о в з я т о к Так закончился коммунизм в большинстве стран Европы, у нас тоже. Остались верные идиоты у основания социальной пирамиды и в а р ь е на высших ступеньках. Он замолчал, допил кофе, с сожалением заглянул на дно кружки. Еще по одной, спросила она. В принципе, это же ячменный. Давай, девочка. Ну-ну, парниша. Она встала стопчена. Давай дальше. А на чем я остановился? Ага. Третья причина деструкции диктатур – это диссиденты внутри системы. Знаешь, такие себе с а х а р о в ы Тотальная власть, если хочет удержаться, не может ликвидировать всех мыслящих людей. Должна прикармливать шпионов, зависимых журналистов, которые странствуют по миру и творцов культуры, её легитимизирующих. Она должна иметь ученых и инженеров, которые станут развивать промышленность и в о о р у ж е н и е Эти люди обладают немалыми знаниями о механизмах системы, относительно широким мировоззрением, контактами с заграницей и, что важнее всего, аналитическими способностями и относительно независимым мышлением. Некоторые из них бунтуют, потому что не получают наград, на которые рассчитывали за верную службу, потому что кто-то их перекупает или запугивает, потому что просыпаются в них моральные и этические рефлексы. даже если предательство будет раскрыто системой, это не всегда даст возможность заглушить влияние таких людей на несвободное общество. Порой у них есть вес в мире, часто у них есть защитники внутри во властных кругах, и, наконец, общественное уважение. Все же долгие годы обычным гражданам приказывали их любить, читать их книги, слушать лекции, смотреть фильмы, а потому не всегда удается сразу всадить им пулю в голову. Ну ладно, и что из этого вытекает? А из этого, дорогая госпожа доктор, вытекает то, что в Гиене не действуют никакие из трех описанных м н о й механизмов саморазрушения системы, которые для облегчения можно назвать т о в а р и щ е убийством, автокоррупцией, бунтом. Почему же? Потому что все государство Балрогов это один большой трудовой лагерь, а у ш в и ц и г у л а г в одном флаконе. Это большая ферма рабов. Власть там держится не на любителях некой идеологии, а на ее биологических носителях, существах, для которых эта система часть религии, космологии и анатомии. Понимаешь? Владыки там неприступны для коррупции и бунта, а всякое непослушание рабов наказывается моментальным уничтожением. Люди не могут даже сплетничать на кухнях и рассказывать анекдоты о власти. За такое они умирают. Ну, понятно, кивала Лучия. Долго может удерживать власть только полный и бесспорный диктатор, как в Северной Корее или в Триблинке. Отсутствие милосердия и тотальная жестокость. Когда диктатура начинает слабеть, отменять смертные приговоры, высылать диссидентов за границу, давать хотя бы миллиметр свободы, она проиграла. Мне думается, что тут дело еще и в том, что я называю парадоксом отца. Это что-то из теории относительности? Ага, улыбнулся он. Только из социальной относительности. Ну давай. В диктаторскую систему вписан еще один элемент автодеструкции: конфликт, уничтожающий сам инструмент, делающий невозможным полную власть над человеком. Это надежда. Не понимаю. Чтобы человек хотел на тебя работать, ты должен дать ему надежду. Можешь заставить его слушаться угрозами, причинять ему боль, з а к о в а т ь в а к о в ы и тогда ты получишь медленного собирателя хлопка или шахтёра на урановых рудниках. Но если ты хочешь получить что-то большее — мысль, идею, элементарную увлеченность, а без этого не выживет ни одна система — ты должен дать надежду, на чуть лучшее существование, на возможность жить с кем-то близким, на п р а в о на ритуал. А когда ты уже начнешь раздавать это, люди захотят большего: свои комнаты вместо барака, опеки и чувств, церкви и поэзии. Забери у людей все их имущество, отбери детей, ликвидируй все старые обычаи, и ты получишь легион галерников, но не капитанов, рулевых и картографов. А потому ты проиграешь в борьбе с теми, чей флот располагает специалистами. И что общего с этим имеет отец? Потому что на самом деле опорой и основой моей теории являются дети и их родители. Властелину может принадлежать собственность, новые законы и установления могут заменить старые, а террор возбуждать страхи и ненависть подданных. Но даже тогда люди могут работать на него, потому что элементарные базовые надежды будут для людей их дети, вера, что они однажды дождутся лучшего будущего. Могу еще вспомнить о страхе перед наказанием, которое может постигнуть детей за непослушание родителей. Потому, если хочешь сохранить влияние на людей, ты должен им позволить любить своих детей. А это означает, что ты позволяешь им что-то еще, кроме тебя и твоей идеологии, кусочек свободной воли. Система неплотна. Раньше или позже она начнет ломаться. Но Если ты заберешь у людей еще и их детей, то потеряешь последний инструмент давления. Парадокс отца и матери, естественно, тоже. Я рада, что ты это добавил. Мое женское эго сразу начинает чувствовать себя лучше. И что дальше? Дальше просто факт. Балроги так организовали покоренные страны, что им там нужны исключительно собиратели хлопка и жизненная энергия для построения своих машин. Им нужна скотина. Их система не имеет слабых точек. Она вечная. Насколько вечны они сами? Именно этого мы не знаем. Эльфы знают. Эльфы молчат. Я попросил бы еще кофе. Естественно, Роберт оказался довольно неплохим пророком. Когда лучи я вставала, то сбила свою чашку локтем. К счастью, успела выпить весь кофе.